когда имеет части человеческого тела относительно друг друга, сохраняет форму человеческого тела, и следовательно, по постановлению 3-е и 6-е, часть вторая делает человеческое тело способным подвергаться многим воздействиям и действовать многими способами на внешние тела. А потому это потери 38, хорошо. Далее то